магистр дьявольского культа глава 3 нападение часть 1 Вэй Усянь хотел умыться, чтобы взглянуть на своё новое лицо без косметики, но не смог найти в комнате ни капли воды, ни для мытья, ни для питья. Единственное похожее на тасы ёмкость я вновь служила туалетом, а не для гигиенических процедур. Он толкнул дверь, но она оказалась закрыта на щеколду, скорее всего, чтобы пресечь его своевольное шатание по улице. И всё это совсем не наполняло сердце выусением радостью или кованием от перерождения. Он подумал, что можно скоротать ожидание в позе лотоса и обвыкнуться в своём новом доме. Так он и поступил, и время пролетело как один миг. Когда он открыл глаза, солнцем пробивалось сквозь щели окон и двери. И хотя он уже мог стоять и ходить, голова его всё равно кружилась. «Вэй Усянь» был озадачен. «Мо Сюань Юй не обладала значительными духовными силами. Так почему же я всё ещё никак не могу совладать с его телом? В чём может быть причина?» Тут из его живота раздалось урчание, и он наконец понял, что дело вовсе не в духовных силах. Всё оказалось гораздо проще». Это тело не было тренировано в энедии, и то, что он чувствовал, было бурно разыгравшимся аппетитом. И если он сейчас же не начнёт поиск пищи, то рискует оказаться первым в истории злым духом, который умер с голодом, едва успев переродиться. Вэй Усянь уже было занёс ногу для удара и приготовился вышибить дверь, как вдруг послышались шаги. Кто-то понул дверь с другой стороны и проворчал. Время обеда! Но дверь оставалась заперта. Тогда Вэй уся не склонил голову и увидел внизу ещё одну дверь, уменьшенную копию первой. Эта-то дверца и была открытой, а перед ней стоял поднос с едой. Слуга снаружи прокричал ещё раз: "Топай сюда, чего ждёшь? И выстави потом всё за дверь". Дверца была немного меньше, чем те, что предназначены для собак. Человек при всём желании не смог бы протиснуться в неё, но для миски было в самый раз. На подносе стояли две плошки. Одна из них с рисом, выглядевшим крайне неопетитно. Вы Усянь печально поковырялся палочками в рисе и вздохнул. Старишина Илин наконец вернулся в мир смертных, но встретили его здесь пенком и ругнилом, не говоря уже об объедках на обед. Где же кровавая баня? Беспощадная ресня. Полное уничтожение, наконец. Да и кто бы ему поверил? В этом теле он был как птица без перьев, тигр наравне с водяной драконной мелоководье, утративший всё своё превосходство и приниженный теми, кто слабее его. Тут слуга с наружи опять заговорил, но на этот раз со смехом. Один, идём сюда. В отдалении зазвучал мелодичный девичий голос. Атун, ты опять принёс еду тому дурачку? Атун в ответ цокнула языком. Ну зачем бы ещё я пришёл в этот жуткий двор? Голос один орастался ближе, как будто бы она стояла прямо перед дверью. Ты лентяй, кормить его раз в день. Вот и вся твоя работа. А ты всё ноешь, что это жутко. Посмотри на меня. У меня вот даже на улицу выйти времени нет. Атун продолжал ко мне учить. Я не только кормлю его, у меня и других дел полно. И зачем тебе на улицу? Все наоборот закрываются в своих домах, опасаясь ходячих мертвецов. Вы Усянь присел на корточке перед дверью, ел рис и слушал. Оказалось, что деревня Мост не давних пор перестала быть мирной. Как видно из названия, ходячие мертвецы это мертвецы, которые могли передвигаться. А, не, относились к типу низкоуровневых преображённых трупов, имели помутневшие глаза и обычно были медлительные. Если, конечно, усопшие не таили злобу. Такие мертвецы не были чересчур опасные, но доставить неприятности обычному человеку вполне могли им, особенно если вспомнить об их тошнотворном зловонии. Однако для Вэй Усяня подобные трупы были самыми послушными марионетками, и когда он услышал упоминание о них, то даже немножко впал в ностальгию. Тем временем Атун не упустила случая похвастаться перед девушкой. "Если ты всё же хочешь выйти на улицу, то возьми с собой меня, чтобы я мог тебя защитить". Но Один ответила. «Ты? Защитить? Хватит хвастаться! Ты уверен, что сможешь справиться с этими существами?» А Тун обиженно парировал. «Если я не смогу справиться с ними, то и другие не смогут». Девушка засмеялась. «С чего ты это взял? Вот что я тебе скажу!» Сегодня несколько заклинателей приехали в поместье Мо. Мне сказали, они из очень именитого ордена. Мадам разговаривает с ними в главном зале, а целый город пришёл посмотреть. Разве ты не слышишь шум? Так что некогда мне тут с тобой болтать, дел по горло. Вы усянь, внимательно прислушался. И действительно, с востока доносился слабый гул толпы. Он немного помедлил, затем встал и пнул дверь. Она жалобно затрещала под его напором. Ворокование двух слуг, один и Атуна, нарушило распахнувшееся настежь двери, и они испуганно закричали. Вы Усянь отбросил в сторону свою миску и вышел на улицу, щурясь от яркого солнца. Он поднёс руку к албу и на секунду закрыл глаза. А Тун, который только что взжжал громче, чем один, наконец разглядел его поближе и понял, что это был всего лишь Мо Сюань Юй. Бесправный племянник мадам Мо, которого любой мог унизить. Смелость сразу же вернулась к нему. Он испугался, что потерял лицо в глазах один и захотел как-то исправить ситуацию, поэтому приосанился и замахал руками, словно прогоняя пса. «Кыш, кыш, пошел прочь! Почему ты вообще вышел?» Атун обращался с ним хуже, чем с уличным попрошайкой, или даже хуже, чем с назойливым ухой. Нужно признать, все слуги семьи Мо почти всегда относились к нему точно так же, потому что Мо Си Уань Юй никогда не протестовал. Но Вэй Усянь отвесил Аттуну легкого пинка, повалив его на землю и засмеялся. Как смело со стороны мальчишки на побегушках вот так унижать других. С этими словами он направился на шум с восточной стороны. Уже довольно приличная толпа народу собралась в восточном зале и вокруг него. И два вы уся не ступил во двор. Как услышал голос женщины, много говорящей, нежели громче, чем остальные. Кое-кто из молодого поколения нашей семьи тоже когда-то был заклинателем. Да, должно быть. Это была мадам Мо, которая не оставила своей мечты хоть как-то сблизиться с кланом заклинателей. Вы Усянь, не стал ждать, пока она закончит а быстро протиснулся через толпу вперёд и ухмыльнулся. О, да это же вы обо мне. Вот он я. Бегу, бегу. Пышущая здоровьем женщина средних лет в дорогой одежде сидела в зале. Это была мадам Мо. Рядом с ней сидел её муж, а напротив них Несколько юношей в белых облачениях. С появлением растрёпанного чудака с макияжем в толпе воцарилось гробовое молчание. Но вы Усянь продолжил бестыдно и весело болтать, будто бы не замечая напряжённой атмосферы вокруг. Меня кто-то звал? Вот он я, тот самый заклинатель. На его лице было столько пудры, что при улыбке она начала сыпаться. Один из заклинателей, тот, что помоложе, фыркнул, едва сдерживая смех. Но он тут же взял себя в руки и вновь сделал серьёзное лицо, стоило другому юноше, вероятно, лидеру группы, бросить на него неодобрительный взгляд. Он вы усянь проследил, откуда шёл смешок, и внимательно осмотрел юношей. К его удивлению, слухи, хоть и были невежественны, не преувеличивали. И заклинатели действительно оказались из именитого клана. Юноши эти, одетые в белоснежные облачения с ниспадающими рукавами и поясами, мягко очерчивающими талию, Сейчас могли бы называться и кемен, и, несомненно, были услады для глаз. Лишь взглянув на их одежды, любой бы понял, что перед ним ученики ордена Гусу-Лань. А по белым лобным лентам с палец толщиной, с вышитыми на них плывущими облаками, можно было определить, что они состояли в кровном родстве с кланом Лань. Девизом ордена Гусулань была фраза «Будь праведен!». А плывущие облака – его отличительным узором. Те, кто носил лобную ленту с вышитыми плывущими облаками, были учениками клана. Те же, кто носил ее без узора, были приглашенными или обычными учениками, или же заклинателями других фамилий, Но входящими в состав ордена. У Ви усяня аж в зубах засвербело, когда он увидел эти одежды. В своей прошлой жизни он часто называл их траурным облачением, и ни за что бы ни с чем не перепутал. Мадам Мо уже давно не видела своего племянника, и прошло немало времени, пока она догадалась Кто был этот ярко накрашенный мужчина? Она вспылала яростью, но решила не терять самообладание и беспокоить себя какой-то ерундой, и понизив голос, сказала своему мужу: Кто его выпустил? Выведите его отсюда. Муж, мадам, мо, незыблетельно улыбнулся, чтобы её успокоить. И подошёл к вы Усяню с досадолевым взглядом, готовый вывылочить того из зала. Однако вы Усянь внезапно плюхнулся на землю, намертво вцепившись в пол всеми руками и ногами, и даже несколько слуг, прибежавших на помощь господам, не смогли поднять его. от их бесплодных попыток лицо мадам Мо становилось всё темнее и темнее а её муж всё сильнее и сильнее потел он вургался Ты, чёртов псих, если сейчас же не вернёшься обратно, будешь наказан И хотя все в деревне знали, что в семье Мо был молодой господин с летевшишкой катушек Мо Сюань Юй уже несколько лет сидел в своей тёмной комнате, боясь выходить наружу. И теперь, увидев, как диковины были и его внешность, и его поступки, люди зашептались с удвоенной силой, надеясь на хорошее представление. Вэй Усянь сказал. Хотите, чтобы я ушёл? Да запросто! Но... Пусть сначала он вернёт мне украденное. И тут он указал на Мо Цзы Юаня. Мо Цзы Юань никак не ожидал, что, хорошенько получив от него вчера, этот никчёмный дурачок осмелится прийти сюда и доставить неприятности. Он побелел от гнева. Что за чёрт ты несёшь? Как где ты я крал твои вещи? Зачем мне это нужно? Вы Усянь ответил. Всё верно. Ты не крал у меня, ты меня ограбил. Мадам Мо молчала, а её сын в ярости уже было поднял ногу, готовясь пнуть Вы Усяня. Но в этот самый момент один из юношей в белой одежде Тот, что постарше, сделал незаметное движение пальцем, и нога Мо Цзи Юань упала на землю, едва ли вскользь задев вы усяня. Однако тот всё равно прокатился по лбу, как будто его и вправду пнули, и распахнул свои одеяния на груди, демонстрируя всем отпечаток ноги, что оставил на нём Мо Цзи Юань вчера». Все подумали, что Мо Сюань Юй никак не мог пнуть себя сам. И кто еще, кроме Мо Цзи Юаня, всегда высокомерного и безрассудного, мог бы сделать это? Как бы то ни было, семья Мо всегда слишком беспощадно относилась к своему кровному родичу. Было ясно, как дважды-два, что вернувшись от отца, Мо Сюань Юй не был настолько сумасшедшим, Так что это явно влияние семьи Мо. Да уж, представление выходило занимательным, гораздо интереснее, чем какие-то там заклинатели. До этого момента мадам Мо молчала, не желала обращать внимание на больного человека и поэтому приказала вывести его вон. Но теперь она точно знала, Мо сегодня Юй пришёл не просто так. Его голова была ясна, как никогда, и он делает всё нарочно, чтобы опозорить её семью. А она была одновременно шокирована и разгневана. Ты ведь весь этот цирк затеял специально, не так ли? Вэй Усянь ответил прямо: Он украл мои вещи, и я здесь, чтобы получить их назад. Это считается за концерт? Конечно, когда вокруг столько любопытных глаз, сжатых до сплетен, мадам Мо не могла не ударить его, не вышвырнуть вон. Она кипела от гнева, но всё, что она могла себе позволить, это попытаться примирить обе стороны. Ворство? Краша? Какие неуважительные слова. Мы все одна семья. Он просто взял их, чтобы посмотреть. А Юань, твой младший брат. Ты же старший. Ты должен делиться своими игрушками. Он обязательно тебе всё вернёт. Юноши из клана Лань безмолвно уставились друг на друга. Они росли в клане заклинателей утопающим в роскоши и, возможно, даже никогда не видели подобных ситуаций и не слышали подобной логики. Вэй Усянь истерически захохотал про себя и простёр руку. Что ж, тогда пусть он вернёт их сейчас. Он понимал, что Мо Цзы Юань не мог ничего ему вернуть. Поскольку он давно уже либо всё выкинул, либо разломал. А даже если бы и мог, его гордость не позволила бы ему это сделать. Вместо этого Муа Цзэ Юань стал совсем пунцовым от гнева и завопил. «Мама!» Взгляд же его выражал. «Ты действительно позволишь ему обращаться со мной вот так?» Мать сердито взглянула на него, будто прося не усугублять ситуацию. Тем временем Вей Усянь продолжил: "Знаете, а ведь дело вовсе не в том, что он украл мои вещи, а в том, что он украл их посреди ночи. Все знают, что я предпочитаю мужчин. Прокрасса камни в комнату под покровом ночи могут поползти слухи". Мадам Мо схватила воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег, а, дышавшись, прокричала: "О чём этот таком ты говоришь, не стыди целой деревни? А Юань, твой двоюродный брат. В выусяню не было равных, когда дело доходило до безумств. В прошлом, когда он хотел натворить что-нибудь действительно эдкэм, ему приходилось помнить о своём положении в обществе. Но сейчас он был уже провозглашённым деревенским дурачком, так что он мог делать всё, что угодно, и как угодно. Он вытянул шею и дерзко парировал. Это он не смог держать тебя в руках, хоть он и мой двоюродный брат. Ну и кто тут не стыдится никого? И если ему и безразлична своя репутация, то пусть хотя бы не порочит мою невинность. Я, знаете ли, ещё надеюсь найти себе достойного мужчину. Мо Цюань испустил боевой клич, схватил стол и начал размахивать им в воздухе, собираясь шеврнуть им в двоюродного браца. Мвэй Усянь, поняв, что ему наконец удалось вывести Мо Цзи Юаня из себя, откатился в сторону и вскочил на ноги, едва успев избежать запущенного в него стула с грохотом развалившегося при ударе о землю. Праздные зеваки, только что злорадно глазевшие на посрамление семьи Мо, тут же разбежались. вое устян бросился в группу юношей из ордена Гусулань, что изумлённо наблюдали за происходящим, и завопил, что есть мочи. Вы это видели? Видели? Мало того, что он украл мои вещи, так теперь ещё и поколотить меня хочет. Какой подлец! Мо Цзюань бросился за ним в догонку и уже почти схватил его. когда лидер юноши торопливо остановил его. Пожалуйста, молодой господин, словами можно добиться больше, в чем кулаками. Мадам Мо увидела, что юноша явно собирался защитить ее племянника, и предусмотрительно натянула на лицо улыбку. Он сын моей младшей сестры, и у него не все в порядке с головой. «Все в деревне Мо знают, что он помешанный и говорит всякие глупости. Его слова не стоит воспринимать всерьёз, так что, пожалуйста...» Не дав ей закончить, Вэй-Усянь вы, опасливо выглянул из-за спины юноши и свирепо произнёс. «Это почему же мои слова не стоит воспринимать всерьёз? Только попробуй ещё раз украсить мои вещи!» «Стащишь ещё хоть что-нибудь, и я тебе руки отрежу!» После этих слов, хотя его отец и держал его крепко, Мо Цзюань был близок к тому, чтобы вновь взорваться. Вэй Усянь поспешно выскочил на улицу, а юноша закрыл с собой проход за ним и ловко сменил тему разговора. «А что ж... Значит, мы займём на ночь западный двор. И помните, что я сказал? С наступлением темноты закройте все окна, не выходите на улицу. И тем более не приближайтесь ко двору. Мадам Мо, трясясь от гнева, выдавила из себя. «Да, да, спасибо!» Её сын не мог поверить своим глазам. «Мама!» «Этот чокнутый опозорил меня целой деревней! Ему это сойдет с рук, что он всего лишь...» «Ма, помолчи! Не можешь подождать до дома!» Приказала она. Модзи Юаня никогда раньше так не позорили и не выставляли полным дураком, а покровительственные слова его матери только подлили масло в огонь. Ненависть переполнила его, и он подумал: сегодня этот сумасшедший получит своё сполна. Выусянь вдоволь навеселился, изображая умолишённого и покинув восточный двор, пошёл прогуляться по деревне Мо. И хотя многие шугались его, он начал получать настоящее удовольствие от того, что все считали его сумасшедшим. Вы усянь даже привёл в порядок свой макияж, напоминающий призрак витильника, и почти передумал смывать его, закончив приглаживать волосы. Он посмотрел на свои запястья. Похоже, порезы совсем не заживали. Это означало, Что, просто позлить Мо Цзи Юане было недостаточно для исполнения желания Мо Сюань Юя и снятия проклятия? Неужели ему и вправду придётся стереть с лица земли всю семью Мо? Честно говоря, это не было такой уж сложной задачей. Вэй Усяни вышел к западному двору семьи Мо. И здесь ученики ордена Гусулань стояли на крышах и стенах с серьёзным видом, тихо переговариваясь между собой. Хотя орден Гусулань сыграл немаловажную роль при осаде горы Луаньцзан, Вэй Усянь понимал, что тогда эти ученики либо ещё не были рождены, либо были совсем младенцами. Не было причин держать на них зла. Так что Вэй Усянь решил подождать и узнать, что же они собираются делать. Через некоторое время он почувствовал, что что-то тут было нечисто. Почему флаги, развевающиеся на крышах и стенах, казались ему такими знакомыми? Стяг такого типа назывался флаг, привлекающий тухов. А если его возьмёт живой человек, то он будет привлекать всех духов, злобных призраков, ходить их мертвецов или иные тёмные создания в определённом радиусе, и вся эта нечисть начнёт атаковать беднягу. Именно из-за того, что человек с флагом становился живой мишенью, другое его название было флаг-мишень. Его можно было установить и на дом, но в нём обязательно должны были находиться живые люди и тогда целью нечестием становились все они а из-за того что такие флаги притягивали тёмную энергию со всей округи подобную завихрением чёрного ветра их также называли флаги чёрного ветра Суть по всему выходила, что, установив их в западном дворе в определённом порядке и строго-настрого запретив кому бы то ни было приближаться к нему, ученики ордена Гусулань планировали заманить сюда всех ходячих мертвецов и уничтожить их одним махом. Что до того, что они казались знакомыми, так да как они могли быть незнакомыми. Виц создателем флагов, привлекающих духов, был никто иной, как старейшина Илин. Похоже, несмотря на то, что среди заклинателей было принято его ненавидить, всё же многие его изобретения продолжали использоваться. Ученик на крыше увидел, как он шатался неподалёку, и сказал: Пожалуйста, идите домой. Здесь не место для вас. Несмотря на то, что его прогнали, и сделано это было из доброты, и тон голоса был совершенно иной, нежели чем когда его шпыняли слуги семьи Мо. И тогда вы, Усянь, улучшив момент, быстро взобрался на крышу и схватил один из флагов. А помнившись от неожиданности, ученик спрыгнул за ним, пытаясь догнать. Не двигайтесь, вам не стоит его брать. Вы усяни с растрепанными волосами и болтающимися в разные стороны руками, похожий на настоящего душебольного, убегал от него и гласил на всю улицу. Не отдам, не отдам, моё, моё. Но ученик в несколько шагов догнал его и схватил за руку. Если не отдашь, то я тебя ударю. Он бы усянь вцепился во флаг мёртвой хваткой, не желая отпускать свою добычу. Лидер юноши, заканчивающий последние приготовления, услышал их перепалку и мягко спрыгнул с крыши. Дзин И, уймись, не шуми и просто возьми у него флаг. Лан Дзин И ответил. Сыджуй, я не собирался бить его на самом деле, но смотри, он нарушил нам весь порядок установки флагов. Пока Лан Дзин И и Вэй Усянь боролись за флаг, последний успел как следует его разглядеть. Узоры были нарисованы верно, и заклинания были точными. Никаких ошибок не было, а значит, всё должно было пройти гладко. Однако Флагоноссу не доставало опыта, так что стяг привлекал злых существ и ходячих мертвецов только в радиусе 5 л. Хотя этого было достаточно, всё-таки деревня Мо была довольно мала. Лань-Сы-Джуй улыбнулся ему. «Молодой господин Мо, уже темнеет, и совсем скоро мы начнём охоту на ходичьих мертвецов. Ночью здесь будет очень опасно, поэтому, пожалуйста, вернитесь в свою комнату для вашего же блага». «Вэй-Усянь» окинул его взглядом. «Юноша был статен, изящен и благороден». Слабая улыбка играла на его губах. Вэй Усянь молчаливо одобрил его. Распоновка флагов была скрупулёзной и тщательно выверенной, а манеры его уважительные. Всё говорило о большом потенциале, скрытом в юноше. Неудивительно, что подобный ученик воспитывался именно в таком клане строгих устоев, как клан Онлайн Сиджуй снова заговорил. Флаг. Не дав ему закончить, Вэй Усянь бросил стяг на землю и выпалил: "Это всего лишь дурацкий флаг. Я смогу нарисовать гораздо лучше, чем этот". И едва, бросив флаг, Вэй Усянь рванул с места, и был такой. Юноши, наблюдавшие за всей этой кутерьмой, Едва не попадались с крыш от смеха, услышав его нелепые слова. Лан-Дзинь-И тоже зафыркал и подобрал флаг, привлекающий духов. Вот ведь чокнутый. Вэй-Усянь ещё немного бесцельно побродел по деревне и вернулся в маленький дворик, где располагалась лачуга Мо-Сюань-Юя. Не обращая никакого внимания на сломанный замок и бардак на полу, он выбрал более-менее чистое место и опять сел в позу лотоса. Но ещё до наступления рассвета какой-то шум снаружи прервал его медитацию. Беспорядочные шаги нескольких пар ног, сопровождаемые криками, быстро приближались. Вы у Сэня разобрал несколько повторяющихся фраз. Просто вломитесь и вытащите его. Сообщить властям. О чём ты говоришь? Сообщить властям? Забить его до смерти. Он открыл глаза и увидел, что несколько слуг уже оказались внутри. Весь двор был ярко освещён факелами. Кто-то выкрикнул: Да ищите сумасшедшего убийцу в главный зал и заставьте заплатить его своей жизнью.